Виктор, больше никому не рассказывай о том, что тебе удалось пробудить родовую технику Велесовых. На данный момент это слишком опасная информация. О ней не должен знать никто, включая Императора. Я же клянусь силой, что никому не раскрою твоей тайны и не буду пытаться использовать эту информацию в собственных целях. Единственное, что я хочу, это... вырастить себе замену, а потому, что я видел, никто лучше тебя не подойдет на эту роль. Клятва была дана, и меня это очень сильно удивило. Что такого страшного может случиться, если люди узнают о пробуждении родовой техники Велесовых? Никто, кроме меня, все равно не сможет ее использовать. Идеальное божественное тело — это и есть я, а именно оно и является родовой техникой Велесовых. Просто больше нечему ей быть. А вот то, что Илья Валерич сказал после клятвы, меня полностью устраивало. Я не хотел лезть в политику, мое призвание — лечить людей. И именно этим я собираюсь заниматься. И начать это я собираюсь в ближайшее время. Обучение у Павлова мне только поможет в этом. «Поговорим с тобой об этом, как только я буду уверен в полной безопасности. А это будет возможно только в моем поместье. Теперь я могу не переживать, что кто-нибудь тебе навредит. Не родился еще такой одаренный, кто сможет хоть что-то сделать Велесову, пробудившему в себе родовую технику». «Илья Валерьевич, что вы знаете о нашей родовой технике?» Совсем немного, но и этих знаний вполне достаточно, чтобы осознать твой потенциал. Дальше мы еще немного поговорили об условиях моего обучения. Я пока не дал своего согласия, и сделаю это только после разговора с Ниссой. Целитель не давил на меня и не торопил с ответом. На территории Кремля нас встретили вооруженные гвардейцы и пропустили дальше только после полного досмотра. Даже несмотря на то, что все ждали Павлова. А меня и вовсе не хотели пропускать. И сделали это только после того, как Илья Валерьевич поклялся, что и шага не сделает, если мне не позволят пойти вместе с ним. Только после этого, метая в мою сторону яростные взгляды, командир гвардейцев дал добро. Нам выделили сопровождающих и сразу же повели к императору. Но по дороге нас перехватил Григорий Константинович. Он доставил нису и сперва нужно было привести ее в сознание. Конечно, можно было попробовать просто воспользоваться ее телом в качестве проводника, но я не был уверен, что в этом случае у нас все получится как нужно, поэтому решил сперва привести Нису в чувство, а уже потом заниматься императором. Его жизнь сейчас поддерживалась целителями, поэтому пару часов ничего не изменит. Оказавшись в помещении, где лежала Ниса, Павлов тут же подошел к ней. Руки, окутанные голубым свечением, легли на голову Нисы, и через несколько секунд ее рот распахнулся в беззвучном крике. Этот крик высвободил способность восьмой, и все в радиусе нескольких десятков метров моментально лишились возможности использовать мировую энергию. «Как подобное возможно?» «Кто эта девочка?» — в недоумении спросил Илья валерич безуспешно пытаясь коснуться дара. Впрочем, Вяземский выглядел не лучше целителя. Первый советник даже специально нашел в помещении тень и наступил на нее. Потом коснулся рукой и выругался, когда ничего у него не получилось. «Это дар восьмой. Она лишает одаренных возможности пользоваться силой», — произнес я, окутывая свое тело силой целителя. «Только я могу без проблем использовать дар, находясь под действием силы Нисы». «Боюсь, что я не смогу помочь твоей подруге», — покачал головой Илья валерич «Как только я предпринял попытку отыскать ее, она активировала этот чудовищный дар. Без возможности использовать дар целителя я бессилен. Единственное, чем я могу помочь, это направлять тебя, но это нереально трудно». Как для тебя, так и для меня. Я сам учился обращаться с сознанием всю свою сознательную жизнь. И считаю, что мне еще очень много необходимо понять. Думаю, что этот процесс может затянуться очень надолго. Прямо Павлов не стал говорить, что сейчас у него нет времени меня обучать. И несмотря на желание поскорее вернуть Нису, был с ним согласен. Жизни восьмой сейчас ничего не угрожало. Ее тело было в идеальном состоянии. оставалось только одно, попытаться использовать тело нисы как проводник для моей крови. В том, что мы не сможем без нее обойтись, я был уверен. Оказавшись возле нисы, я заблокировал ей возможность применять дар. Павлов и вяземский сразу же облегченно выдохнули и потянулись за силой, и только убедившись в том, что все в порядке отпустили ее. «Давайте сперва осмотрим императора, а уже потом решим, что делать дальше», сказал я, и все со мной согласились. Нас повели в подвальное помещение, где расположился целый больничный комплекс. Личная больница императорской семьи. Здесь на каждом углу стояли гвардейцы и смотрели на всех так, словно в любой момент готовы были броситься убивать, хотя, скорее всего, так оно и было. Каждый императорский гвардеец при поступлении на службу дает клятву, что умрет вместе с императором, и сейчас они были очень близки к этому. Гвардейцы были верны лишь тому императору, которому приносили клятву, и вернее этих людей не могло быть никого. Сам же император находился в просторной палате, где помимо него находилось еще пять целителей. Один сейчас сидел непосредственно рядом с императором и вливал в него свою силу. Я впервые в жизни увидел императора, и даже в таких обстоятельствах он внушал уважение. Даже не знаю, как это объяснить, но от него исходила некая аура власти, которая действовала на всех, кто находился рядом с императором. Всеволод Первый уже больше сорока лет возглавляет Центральную империю. Под его руководством государство смогло очень сильно укрепить свои позиции на мировой арене, выиграть в Великой войне, десятки крупных конфликтов, а про незначительные и говорить нечего. Их может возникать до нескольких штук в год. Конечно, были и поражения, но победы их с легкостью перевышивают. «Попрошу всех покинуть помещение», — сказал я, «но целители даже не обратили на меня внимания». Илья Валерьевич уже был предупрежден, что я не хочу раскрывать посторонним своих секретов, и полностью поддержал меня в этом. И после того, как меня проигнорировали, слово взял он. Через пару секунд в помещении остались только он и я. Григорий Константинович также вышел, сказав, что если нам что-нибудь понадобится, он будет ждать за дверью. Необходимо сперва понять, что из себя представляет этот яд. «Умеешь проводить диагностику? Отлично. Тогда давай этим и займемся. Говори мне все, что ты будешь видеть. Посмотрим, насколько хорошо ты умеешь проводить анализ». А вот и началось мое обучение. Я был не уверен, что стоит это делать именно сейчас, когда на кону находится жизнь императора, но не стал ничего говорить. «Илье Валерьевичу виднее». У меня нет и сотой доли тех знаний и умений, что есть у него. Мы вместе коснулись кожи императора, начав вливать в него силу. За несколько секунд, что он оставался без подпитки силы целителя, ничего не произошло. Кожа императора была покрыта черными розетками лопнувших сосудов, но больше ничего не указывало на отравление. Тот же третий выглядел намного хуже. Пару минут мне потребовалось, чтобы охватить даром все тело императора. Только после этого я начал говорить Павлову все, что вижу. А видел я очень хреновую картину. Яд распространился по всей энергетической системе императора. Подобного не было ни одного из шуйских. Там яд просто блокировал способности целителей, не позволяя коснуться себя. Достаточно было надавить сильнее, и его защита поддавалась. Провернуть подобное с императором практически невозможно. Боюсь, что даже переливание моей крови не исправит ситуацию. Здесь нужно придумывать новый способ. По мере того, как я говорил, что вижу и думаю о состоянии императора, Павлов также производил диагностику. Порой он поправлял меня и говорил, на что обратить внимание. И было это довольно часто. Я не замечал очень многое. А на некоторые вещи просто не обращал внимания, считая, что они ни на что не влияют. Это были мелочи, которые даже не стоило брать во внимание, как я думал. Но Илья Валерич говорил, что необходимо обращать внимание даже на малейшие изменения. К моему удивлению, он смог найти частицу яда, от которой и произошло последующее отравление. «Думаю, что в случае, если нам удастся нейтрализовать эту частицу, то дальнейшее очищение энергосистемы Императора пройдет без каких-либо проблем. Уничтожь очаг любой болезни, и справиться с ней будет очень легко. Осталось только придумать способ, как добраться до этой частицы», задумчиво произнес Илья валерич, ставя свой диагноз. Единственное, что я мог сейчас предложить, это воспользоваться уже проверенным методом и посмотреть, как он себя покажет. В любом случае императору никак не повредит моя кровь. Выслушав, что я собираюсь сделать, Павлов дал добро. Только он взялся контролировать весь процесс самостоятельно и для начала решил проверить, как отреагирует на мою кровь тело императора, взяв у меня пару капель. Хм, сам я до подобного не смог додуматься. А это могло решить много проблем. Но не с императором. Организм всеволда Первого не принимал мою кровь. Оставался только один способ. Через минуту после того, как мы попросили Вяземского, Ниса уже лежала рядом с императором, а Илья валерич соединял нас с системами для переливания крови. Но прежде чем начать, он решил усилить эффект нашего вмешательства, колов императору какой-то препарат, после чего вставил в инъектор еще одну дозу. «Что это?» — спросил я, когда содержимое инъектора показалось мне очень знакомым. «Сыворотка регенерации. Я до сих пор не могу понять, как действует этот препарат», Но за очень короткий временной промежуток он способен увеличить регенерацию одаренного в сотни раз. Попробуем совместить твой метод с усиленной регенерацией. Этот препарат был создан Киангом Тан? Целитель просто кивнул. В таком случае от него не будет никакой пользы. Основной составляющей этой сыворотки является наша сниссая кровь. Илья Валерьевич с недоверием посмотрел на меня, но все же отложил инъектор в сторону. «Позже обязательно расскажешь мне об этом», — сказал целитель, и мы начали переливание. На этот раз крови потребовалось намного больше. Даже несмотря на участие Ниса как проводника, организм оператора сопротивлялся. Понятия не имею, сколько времени нам потребовалось, но вся палата была залита кровью. Илья Валерьевич с огромным интересом наблюдал за мной, при этом не прекращая контролировать сам процесс переливания. Своей силой он подавлял сопротивление организма императора и позволял моей крови усваиваться. Процесс этот был очень долгим и кропотливым. Я также следил за действиями целителя и понимал, насколько слабее его. Мне предстояло еще учиться и учиться. Без Павлова я бы точно не смог справиться с возникшей проблемой. Но это было только начало. Мы поменяли кровь. Это не вывело даже крохотной капли яда. Теперь предстоял следующий этап, который был намного сложнее, и работать не предстояло одному. Илья Валерьевич будет подпитывать меня силой и направлять. За то время, пока мы занимались переливанием, он смог разработать сразу несколько методов, которые могли нам помочь. Первого успеха мы добились через несколько часов после начала. Наших с Ильей Валерьевичем сил не хватило и пришлось обращаться к целителям, которых мы выгнали. Они не посмели уйти и ждали в соседней комнате. Если мы с Павловым держались, то целители падали в обморок от сильнейшего истощения. Я держался благодаря идеальному божественному телу, а Илья Валерьевич должно быть на одних морально-волевых. Он просто не мог себе позволить отрубиться. В таком случае я бы ничего не смог сделать. Знания внерангового целителя и его опыт были колоссальными, и только благодаря им нам удалось пробиться к изначальной частице яда. Ну, как пробиться? Ничего другого, кроме как просто удалить сегмент энергетического каркаса, где и находилась эта частица, мы не придумали. Подступиться к ней самой было просто нереально. Нереальная концентрация яда уничтожала любую энергию, которая к ней приближалась. Здесь не могла справиться даже моя кровь. Жизнь императора нам удалось сохранить, а вот с его способностью использовать дар все было очень-очень плохо. Целостность энергетического каркаса была нарушена, и сила просто не могла циркулировать в нем. К тому же нам еще предстояло вычистить весь оставшийся яд. Здесь все было гораздо проще. Нужна была только энергия, очень много энергии. Когда закончились целители, нам пришлось собирать всех сильных и даренных, что сейчас находились в Кремле. Пусть их энергия и не подходила для исцеления, Но Илья валерич знал способ, как конвертировать ее. Правда, при этом терялось около половины от первоначального запаса, но это было гораздо лучше, чем ничего. «Сколько?» – спросил Илья Валерьевич у Вяземского, когда мы вышли из палаты императора. Неизвестно было, сколько времени мы провели, работая с императором. Его жизни уже ничего не угрожало, а нам необходим был отдых, особенно Павлову. «Это я спокойно могу обходиться без пищи и отдыха, а он нет». Внеранговые одаренные были далеко не такими всесильными, как их себе представляют. Они также могли легко свалиться от банальной усталости. «Почти пять дней», — ответил Григорий Константинович, который также не отходил все это время от палаты императора. «Нам с Виктором необходимо отдохнуть. Проследи, чтобы все волды никто не тревожил». В течение дня он должен прийти в себя. Эти слова были последними перед тем, как Павлов вырубился. На этом его лимит был исчерпан. Григорий Константинович подхватил целителя и посмотрел на меня, видимо, ожидая, когда я также вырублюсь. Но мне еще вполне хватает сил, чтобы нормально функционировать. Правда... Я ощущал что-то странное в организме, но любая диагностика показывала, что я в полном порядке. Скорее всего, просто сказывалась усталость, и мне также необходимо отдохнуть. «Где находится Ниса?» — спросил я. После чего Вяземский, кивнув каким-то своим мыслям, попросил меня подождать его пару минут и исчез. А когда появился, то был уже без Ильи Валерьевича. Отнес Павлова в его комнату. Ты уверен, что тебе тоже не нужно отдохнуть? Уверен, что нужно, но сперва я хочу убедиться, что сниз и все в порядке. Григорий константинович коснулся меня, и мы ушли в тень.